«Так оставайся же дома, неблагодарная», — отвечал Седрик. «Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного притесняемого народа в угоду своему пустому и безответному чувству. Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому». И он поехал на этот пир, главные события которого мы описали выше.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 Важной частью его плана было выдать леди Равену замуж за Ательстана и, таким образом, слить воедино обе партии. Препятствием к его осуществлению служила взаимная привязанность леди Равены и его сына. Это и было главной причиной изгнания Уилфреда из родительского дома. Седрик прибегнул к этой суровой мере в надежде, что в отсутствие Уилфреда Равена изменит свои чувства. Но он ошибся. Равена оказалась непреклонной, что объяснялось отчасти характером ее воспитания. В глазах Седрика Альфред был чем-то вроде божества.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 она решительно противилась всякому внешнему давлению и наотрез отказалась давать кому-либо право направлять ее привязанности или располагать ее рукой наперекор ее воле. Свои суждения и чувства она высказывала смело, и Седрик, будучи не в силах противостоять привычному почтительному подчинению ее воле, стал в тупик и не знал теперь,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 Более того, она неоднократно заявляла, что скорее пойдет в монастырь, чем согласиться разделить трон с Ательстаном. Она всегда питала презрение кониксбургскому Тану, а теперь, после стольких неприятностей, перенесенных из-за него, чувствовала к нему нечто вроде отвращения.